Да ты, Миколка, умеешь что ли? Я такую кобыленку, в такую телегу запрек. А ведь совраски-то беспременно лет двадцать уже будет, братцы. Садись всех, довезу! Опять кричит Миколка, прыгая первой в телегу, берет возжье и становится на передке во весь рост.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 Да садись. Чего? — хохочет в толпе. — Слышишь? Вскачь пойдет. Она вскачь-то уже десять лет, поди, не прыгала. Запрыгает. Не жалей, братцы, бери всякнуты, кнуты. Сготавляй. И то сяки ее. Все лезут в Миколкину телегу с хохотом и остротами. Налезло человек шесть. Еще можно посадить.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 Кличонка дергает изо всей силы, но не только вскачь, а даже и шагом-то чуть-чуть может справиться, только семенит ногами, кряхтит и приседает от ударов трех кнутов, сыплящихся на нее, как горох. Смех в телеге и в толпе удваивается, но Миколка сердится и в ярости сечет учащенными ударами кобыленку, точно и впрямь полагает, что она вскачь пойдет.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 Пойдем, пойдем, говорит отец, пьяный, шалят, дураки, пойдем, не смотри, хочет увести его, но он вырывается из его рук и, не помня себя, бежит к лошадке, но уж бедный лошадке плохо, она задыхается, останавливается, опять дергает, чуть не падает. Секи до смерти, кричит Миколка, на то пошло, засеку!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 «Кругом убьет!» «Мое добро!» — кричит Миколка и со всего размаха опускает оглоблю. Раздается тяжелый удар. Сики ее! Сики! Что стали?» — кричат голоса из толпы. А Миколка намахивается в другой раз, и другой удар со всего размаха ложится на спину несчастной клячи. Она вся седает всем задом, Но вспрыгивает и дергает, дергает из всех последних сил в разные стороны, чтобы вывести, но со всех сторон принимают ее в шесть кнутов, а Глобля снова вздымается и падает в третий раз, потом в четвертый, мерно, с размахами, колка в бешенстве, что не может с одного удара убить. «Живуча!» — кричат кругом. «Сейчас беспременно падет, братцы! Тут ей и конец!» — кричит из толпы один любитель. «Топором ее! Чего? покой!"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 «Завтра?» – протяжный задумчиво сказала Лизавета, как будто не решаясь. «Эк ведь вам, Алёна-то Ивановна, страху задала, заторторила жена торговца бойко Посмотрю я на вас, совсем-то вы как ребёнок малый, а сестра она вам не родная, а сведённая, а вот какую волю взяла». «Да вы на сей раз, Алёне Ивановне, ничего не говорите», – сперебил муж. «Вот мой совет. А зайдите к нам, не просясь. Оно дело выгодное-с. Потом и сестрицы сами могут сообразить».